Размышлению парадного подъезда. Потихо-пушистый, голубовато-белый, узором теней разрисованной улицы, где каштаны еще больше выросли, но заборов уж нет, словом, побывший кузнечный, а ныне не знаю, как они ее назвали, поднялся я до слишком знакомого перекрестка. Там всегда спорил с луною электрический фонарь, и стояло два извозчика. Обыкновенно кричала с крыльца «извозчик» и они бросались. И сейчас все было как прежде. Фонарь, два извозчика и мой маленький дом стояли на своих местах. Только я немножко не на месте. Мое место там, на крыльце. Надавить бы кнопку уверенным хозяйским звонком. Вместо этого я брожу вокруг своего жилища. Зайду с одного угла, зайду с другого, как сова, чье дупло заняла кукушка. Ку-ку, ку-ку. Нет, это не часы. Столь знакомые бьют в столовой. Это то покажутся, то спрячутся чьи-то тени на освещенных окнах. Кто эти люди? Скажи мне, ветка Палестины, каких холмов, какой долины? Из Бердичева, Шклова, Гомель-Гомеля. А может быть, все вы, друзья украинцы? Это не астральные летела Шевченки и Кулиша тенями проходит по оранжевым узорам мороза на окнах? По времени? Дай лечь мне в гроб, тогда ступай себе с мазепой мои подвалы разрывать. Да, у меня в подвалах было кое-что ценное, только не для вас, друзья мои. Что для вас старые номера, пятидесятилетнего киевлянина? Вы больше насчет серебра столового, Ну, этого вы у нас не найдете. В этом доме жили люди со странной психикой. Из всех драгоценных камней и металлов они ценили только два — белую мысль и черную землю. Чернозем воспитал в антимарксизме белую душу. Мы — ваши, ваше императорское величество, земля наша, власть хозяину, земля хозяину, земля хозяину и ни копейки меньше, хай живе, вильно, незалежно, самостийно, земельные собственности. Да здравствует золотом солнца политый, золотым зерном залитый, золотом кованную свободу хозяину приносящий, вольный, сильный, сочный, радостный Столыпинский хутор. Вечная, вечная память мордкой багровому биенному, присветлому боярину Петру и всем иже с ним за вольную землю и за земляную волю живот положившим. Такие мысли навевал старый дом, где он родился, скромный провинциальный домишка, который полвека твердил, одно и то же, сражаясь на обе страны, то с революционным марксизмом, то с социализмом высочайшего утвержденного образца. Особнячок в политике, он десятки лет проповедовал в своем углу Столыпинщину, предчувствуя появление самого трагически великолепного всероссийского реформатора. И мне захотелось поставить один вопрос этому старому дому, передумавшему кое-что на своем веку. Увижу ли я, друзья, народ освобожденный и рабство падшее по манию царя? И над Отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря? Он не сразу ответил. Помигал старыми глазами сквозь изморозные окна, но через некоторое время взгляд его установился, став твердо ясным. И тогда старый дом стал говорить. — Я говорю то, что говорил пятьдесят лет. Я говорю то, что вы нынешние никак не можете в толк взять. Все равно я скажу еще раз. Я скажу новыми словами мысли, которые старше не только меня, но и самого старого дома на свете. Изгнанники всех концов земли, мечтая о добре, не будьте сами злы, ибо не могут быть сухая вода, светлый мрак, холодное тепло, и белое не может быть черным. Есть два вихря сейчас на Земле. Один вихрь белый, то есть вихрь добра, вихрь к Богу, другой черный или красный, что одно и то же, вихрь зла, вихрь к черту. Так вот, нельзя вам, изгнанники, смешивать французское с нижегородским. Нельзя вам мечтать о кровавой расправе, о личной мести и о тому подобных кое-кому из вас приятных предметах. Когда вы это делаете? то включаетесь в вихрь зла, думая, что служите своему делу, белому, правому, божественному, святому, созидательному, хорошему, светлому, чистому. На самом деле крепите черное, неправое, сатанинское, грешное, разрушительное, гадкое, грязное. Крепите изгнанники, потому что мысли о кровожадном пире над поверженными людьми, кто бы они ни были, есть мысли из их царства, о котором сказано «Здесь я владею и люблю». Когда кровавые мысли завладевают, с вами делается то, что бывало с ведьмами в старину. Эти мысли — лучшие кони, чем самая прекрасная метла. А их, вы в то же мгновение мчитесь на шабаш. А имея во главе Алексеева, Корнилова, Деникина, Врангеля, невеликого князя, Николай Николаевича, а Ленина со свитой, несетесь в вихре вокруг жертвенника черта, окружая пьедестал. Слушай, приходили сюда ко мне в 1919 году Деникинцы, воевали они за белое против красного, но дьявол распалил их чувства, и включились некоторые из них в вихрь зла. И созданы не только красными, но и белыми. Этот вихрь в конце концов пожрал их белых, восторжествовало зло и те, кто злу служит. Чтобы поднять мощный смерч добра, нужно отречься от злобы. Я — старый дом. Знал одного сильного человека. Это был Столыпин. Его душе злоба была чужда. Это не помешало ему изгнанники сделать то, чего не удалось вам раздавить революцию первую. Он при этом казнил тысячи две негодных людей. Ни к одному из них он не чувствовал злобы, личной злобы, и каждого казня пожалел. Не говорите так, не все ли равно? Нет, не все равно. Тут такая же разница, как между ножом врача и кинжалом. Оба режут, но кинжал убивает, а скальпель целит. Иной правитель казнит, содрогаясь от скорби, этот может быть святым. Другой казнит смакуя, бахвалясь, он гнусный убийца. Первый включает свою страну в круг добра, и тайные добрые силы всего мира помогают ему. Второй ввергает ее в смеч зла и силы ада, рано или поздно погубят правителя и управляемых.